«Хоум Плейс», 6 мая 1940 года. «Дорогой папа, я очень надеюсь, что у тебя все хорошо и тебе нравится на эсминце. Прежде чем я начну рассказывать, учти, что письма стали в полтора раза дороже. Два с половиной пенса, поэтому мне нужно больше карманных денег, иначе тебе придется получать в полтора раза меньше писем. Можно прибавить мне шесть пенсов в неделю. Я понимаю, для тебя это мелочи, однако моя жизнь только из них и состоит». «Неплохо сказано. Как жаль, что ты не смог выбраться домой на Пасху. Луиза привезла с собой школьную подругу, ужасно умную. Ее зовут Стелла Роуз, у нее отец хирург, а еще есть брат, который будет знаменитым пианистом. Стелла играла на пианино с бабушкой, и та сказала, что у нее талант. Тетя Вилли говорит, они, наверное, евреи. Я спросила Луизу, она не знает, а все остальные молчат». «Надеюсь, что тебя больше не тошнит. Очень тебя сочувствую, особенно если приходится работать. Лично я ничего не могу поделать, когда мне плохо. Впрочем, вряд ли тебя заставляют драить полы или лазать по мачтам. Ты просто отдаешь приказы? Повезло тебе быть офицером, даже если ты самый старый, младший лейтенант в КВМДР, в Королевском военно-морском добровольческом резерве. Эту аббревиатуру... Она скопировала из папиной открытки, хоть и не поняла, что она означает. На каникулы нам задали написать чью-нибудь биографию, и я выбрала генерала Гордона. Он был очень религиозен и после успешных действий в Китае застрял на Ниле. Там его осадили враги, а мы не послали подкрепление вовремя и его убили. Эту сцену можно увидеть у мадам Тюссо. Однако, несмотря на драматичный финал, он оказался не таким интересным, как я надеялась. Полис Флоренс Найтингейл повезло гораздо больше. Поли ужасно хорошенькое. Ее лицо вытянулось, а еще она отращивает волосы цвета здоровой лисы. Правда, похоже. Жалко, что у лис не бывает голубых глаз. Она рисует животных и недавно изобразила очень похожую лису, что и навело меня на мысль. Я написала только один рассказ и половину пьесы, а потом застряла. Беда в том, что у нас ничего не происходит. Обедаем, делаем уроки, слушаем новости. Ужасно скучно. Я больше не хочу придумывать. И теперь приходится ждать, пока не случится что-нибудь интересное. Луиза считается не совсем красивой, скорее привлекательной. «Тоже мне достижение». Она здорово выросла и в этом году поступила в театральную школу, отчего сразу стала задаваться. В общем, характер у нее определенно испортился. Тут она вспомнила, что папа ждет новостей о жене и сыне. У Невилла все хорошо, ему нравится ходить в школу. Завел себе ужасного друга, зовут Мервин. Носит очки, заикается и делает все, что Невил велит, даже математику за него». Наврал в школе, будто ему нельзя есть капусту, и они поверили. Вот наивные. В прошлом семестре он спустил лягушку в унитаз, но, к счастью, не вынес угрызений совести и признался Элен а та бабушке, и его наказали. «Что ты думаешь о Модельяне?» «Мне о нем рассказала мисс Миллимент, когда я спрашивала про евреев. Как это получается, что они одновременно еще и англичане, а она говорит, у них нет своей родины?» Поэтому они живут везде и вносят свой вклад в культуру, как Модельяне. У него странные люди на портретах, будто во сне. Но ну, вроде узнаешь, но раньше никогда не видел. Как ты думаешь, когда тебя сразу узнают, это хорошо? Я имею в виду в живописи, в литературе и в музыке. Наверное, хотя у меня совсем нет слуха, так что музыкой не особо интересуюсь. В общем, если один раз посмотреть на картину Модельяне, то потом его всегда узнаешь, правда же?» Вот я и не возьму в толк, хорошо это или плохо. С одной стороны, это может означать, что человек все время повторяется. С другой, что он придумал свой тайный язык и каждый раз создает новое. «Пап, ты же художник, значит, должен это понимать. Я скучаю по тебе». Тут Клэри запнулась и почувствовала знакомую боль в груди. «Иногда», — осторожно дописала она. «Пожалуйста, обрати внимание на Марку и перечти еще раз начало. «Люблю, целую». Клэри. «Так, чем бы теперь заняться?» Она решила обойти дом и проверить, кто чем занят, и нельзя ли к ним присоединиться. Однако это оказалось безнадежной затеей. Тетя Рейч, самый лучший вариант, уехала в Лондон с бригом и не вернется раньше шести. Можно поделать уроки. Сочинение о королеве Елизавете и ее отношении к веротерпимости плюс алгебра, которую она просто ненавидела или выполнить недельную форму прополки, два часа, где скажут бабушка или садовник, или прогуляться в Отлингтон с поле за пряжей на шарфы, которые они вязали. Теперь все вокруг вязали. Зоуи для будущего малыша, хотя у него и так миллион одежек, и даже мисс Миллимент кое-как мучила шарф. Правда, вечно теряла петли, и от оттого выходила кособока, но она, похоже, не замечала. Разведка ничего не дала. Зоуи лежала, элен гладила, бабушка в теплице проверяла помидоры, а Рен снаружи белил рамы и насвистывал, словно ухаживал за лошадью. С ним бесполезно связываться, болтает без безумолку, да и белить не умеет, все рамы забрызгал. Клэр забрела на кухню. Обед, макароны с сыром и тушеный чернослив был давным-давно, и она проголодалась. В кладовой Тонбридж и миссис Крипс пили чай. С дальнего стола соблазнительно манила тарелка с оладьями. Клэри спросила разрешения взять одну штучку. Миссис Крипс пододвинула ей тарелку и велела бежать. Выйдя в холл, Клэри села на ступеньки и принялась есть оладью, растягивая изо всех сил, как будто это последняя еда на земле. «Скучная штука эта война. Даже поле наверняка прискучило. Кстати, а где поле? Ее с обеда не видно. Наконец, поле обнаружилось в детской, где она терпеливо играла с Уилсом. Строила карточные домики, которые тот разрушал, махая ручонками. Старенький граммофон играл Мишки на прогулке. «Смотри, он ходит!» — воскликнула Лидия, держа Роланда под мышками и тщетно пытаясь его поставить, а он беспомощно перебирал ножками в вязаных ботиночках и улыбался одобрительно всякий раз, когда разлетался карточный домик. Одна щека у него была красная, как помидор, другая бледно-розовая, и когда он поворачивал голову, длинная струйка слюны изо рта моталась взад-вперед. Клэри уныло наблюдала за ним. «Скоро и у Зои будет такой же, и его придется любить». «Невероятно, до чего они мерзко выглядят», — пожаловалась она Полли, когда им удалось сбежать под предлогом помощи бабушке. Лидия, как всегда, увязалась была за ними, но Эллин ее удержала обещанием дать повести коляску. «Щенята, котята, же ребята даже птенцы не такие противные. Почему же люди в начале жизни обязательно толстые и слюнявые? Если бы у меня был ребенок, я бы, пожалуй, отправила его на псарню или в больницу, пока не станет похож на человека. И еще им нравится все портить и ломать, так что даже характер у них противный». «Ну, если не хочешь, можно и не заводить детей. Просто не выходи замуж, и все». «Я могу выйти, если захочу, а рожать не буду». «Вряд ли это возможно», — возразила Полли. «Я думаю, тут какая-то ловушка. Все или ничего?» «Не обязательно. Возьми хоть миссис Крипс». «А может, она вовсе никакая и не миссис. Просто так принято обращаться к кухаркам. И вообще, мы не знаем наверняка, что у нее нет детей». Клэри умолкла. Они направлялись... «В Отлингтон купить почтовую марку...» «Мне кажется, люди с возрастом становятся скучнее», – рассуждала Полли. «Я согласна с тем, что человеческая природа несовершенна. Даже тигры едят людей только потому, что у них в старости зубы выпадают или ревматизм прихватывает, а человека проще поймать. А Уиллс очень славный. Если бы он мог строить карточные домики, он бы так и делал, а пока что он может их только разрушать». «Ты слишком настроена против людей». «Неправда, я говорила про маленьких детей. Ты не хотела, чтобы Лидия пошла с нами. А если бы я тебя спросила, почему, ты бы сказала, с ней скучно». «Да потому, что так и есть», и Клэри разрыдалась. «Всем не угодишь», — всхлипывала она. «Раз не хочешь смотреть за детьми, значит, плохая. Вот ей в детстве никто не говорил, что она миленькая. Все только требовались снисхождения к Невиллу из-за его астмы». Эллен так вообще заявила ей прямо в лицо, что предпочитает мальчиков. Потом Зоуи отняла львиную долю отцовского времени. При ней Клэри почувствовала себя бесполезным придатком А теперь, когда он уехал, бог знает насколько, она должна присматривать за этими двумя, а благодарности от них не дождешься. Невиллу в школе один мальчик рассказывал, будто бы есть такое специальное общество, которое хочет избавиться от девочек и женщин. Оставить некоторых для возни по дому, вроде рабочих пчел. Конечно, это займет долгие годы, ведь их ужасно много, но тут важен сам настрой. Все против нее. Всю жизнь. «Я на твоей стороне», — мягко возразила Полли. Клэри сидела на земле, обхватив руками колени. Полли опустилась рядом. «Ты моя лучшая подруга», — сказала она. «Прости, что я тебя критиковала». «Но ты же не берешь свои слова обратно?» Поля замешкалась. «Нет, но я понимаю, что у тебя ужасно высокие стандарты. Большинство людей до них просто не дотягиваются. И так постоянно. Ты очень требовательна. А я не могу этого не замечать. Но все равно я тебя люблю». Она заглянула в озабоченное лицо Клэри и почувствовала прилив нежности. «Зато я очень ценю твою честность, правда». Наконец они прошли последнее поле, перелезли через изгородь и выбрались на дорогу, ведущую в городок. В маленьком садике перед лавкой росли желтые тюльпаны, незабудки и два куста розовато-лиловой сирени со слабым запахом меда. Однако в самой лавке пахло, как обычно, сургучом, беконом, промасленной пряжей и дегтярным мылом. Мистер Крамп бросил вырезать купоны из продовольственной книжки и прошел за прилавок, чтобы обслужить Клэрри, пока миссис Крамп заканчивала отмерять три ярда резинки и неспешно искала пряжу. «А как поживает миссис Хью?» — спросила она Поли, вынимая из упаковки два матка. «Очень устала, у нее что-то со спиной». «Как и у мисс Рэйчел, это наследственное», — с удовлетворением кивнула миссис Крамп, «словно две больных спины лучше, чем одна». «А что слышно от Питера?» — вежливо поинтересовалась Поли. Сын хозяев работал в местном гараже, но теперь поступил в ВВС. Он часто пишет. «Он у нас не больно, Мастак, писать? Звонил по телефону две недели назад или три. Алфи, ты не помнишь, когда нам Питер звонил в позапрошлое воскресенье или еще раньше?» Но мистер Крамп не смог вспомнить. «Отец-то пишет», — поинтересовался он у Клэри. Та утвердительно кивнула. «Миссис Крамп...» понизив голос для приличия, справилась о миссис Руперт. «У нее все хорошо?» «Через месяц родится малыш», — ответила Клэри. «Ужасно скучает по папе», — добавила она лояльности ради. «И это сообщение вполне удовлетворило миссис Крамп. И правильно. Всего три шиллинга, три пенса, мисс». Она запихнула пряжу в маленький бумажный пакет, мотки скрючились, как живые зверьки, Поле уплатила, и миссис Крамп предложила им взять витушки со смородиной. «Сегодня уже никто не купит, а до завтра зачерствеют», — объяснила она, бросая пару булочек в другой пакетик. По пути назад девочки присели на скамейку на опушке леса, достали булочки, размотали их, так интереснее, и перекусили. Странно, когда долго живешь в деревне, уже не так весело, как на каникулах. Что поделаешь, так всегда в жизни. Чем дольше, тем скучнее. Клэри тут же разгорячилась и принялась вспоминать вещи, которые никогда не наскучат. Во-первых, быть взрослой. «Не получится», — возразила Полли. «Как только ты повзрослеешь, сразу начнешь стареть. А ты этого и не заметишь, потому что старость наступает медленно. Не успеешь оглянуться раз, и уже поздно. В смысле, умрешь? Ну, уж тогда ты -то заметишь». Вот назови мне хотя бы две причины, по которым хорошо быть взрослым. Ложишься спать, когда хочешь, а не когда велят. Да и вообще можно делать все, что хочешь. Сам себе хозяин, вот это мне никогда не надоест». «Ну а мне никогда не надоест деревня», — заявила поле. «Я вырасту и обустрою себе маленький домик с библиотекой и бассейном. Поставлю радиоприемник у кровати, заведу кучу зверушек и еще выделю комнату для игр. Можешь приезжать в гости, когда захочешь». «Спасибо». Клэри отметила про себя, что Полли не предложила ей жить вместе, и ей стало неприятно. «Только если мы проиграем войну, и у тебя ничего не выйдет». «Глупая». «Конечно, я все понимаю. И папа говорит, что если народ не избавится от мистера Чемберлена, то проиграем». «Но он прямо так не сказал, но я чувствую, что он волнуется». Ему категорически не нравится, когда мама приезжает в Лондон, и ей грустно безуился. Но она не хочет оставлять папу одного, иногда дело доходит чуть ли не до ссор. Они поднялись и неспешно двинулись домой. Клэри любовалась солнечными бликами на молодых листьях дуба. «Конечно, всегда есть вероятность, что на нас нападут посреди недели, когда родителей нет дома», продолжила Поли дрожащим голоском. Я не смогу спрятаться с Уилсом, он же будет вопить, и до Лондона не успею добраться. Прекрати сейчас же, чего ты себя накручиваешь? Ты прекрасно знаешь, что если бы такая опасность была, они бы не оставили тебя одну. Увезли бы куда-нибудь, не знаю, на гибриды. И вообще, если бы Гитлер собирался на нас нападать, то давно уже был бы здесь. Может, все случится во Франции, как в прошлый раз, а может, ничего и не будет. Да, пожалуй... Бумажный пакет лопнул. Поли привязала матки друг к другу и повесила на шею. «Спасибо, Клэрри, ты умеешь утешать. Что бы я без тебя делала?» Вспыхнув от удовольствия, Клэрри закончила нарочито небрежным тоном. «Представь себе, что война идет понарошку. Ужасно скучно и совершенно не о чем беспокоиться». «Этот ничем не примечательный день оказался последним в своем роде», — думала Клэрри, — когда по новостям сообщили, что премьер-министром стал мистер Черчилль. Все вокруг радовались. Судя по фотографии в «Таймс», у него куда более оптимистичное выражение лица, чем у бедного старого Чемберлена. Разумеется, событие обсуждалось и на уроках в понедельник. Мисс Миллимент объяснила, что такое коалиционное правительство. По ее словам, это означало, что страной будут управлять самые достойные. Потом она предложила, считай велела... Клэрис Полли, завести дневник. Это поможет им глубже понимать суть вещей, да и в старости будет интересно перечитывать. «Вам или вашим детям», — добавила она. Лидия тут же заявила, что тоже хочет, и прежде чем они с Полли успели поставить ее на место, мисс Миллиман сказала «Да-да, конечно, пусть все пишут». Сама она ужасно простудилась и постоянно сморкалась в один и тот же серый мокрый платок, от которого не было толку. Полли предположила, что она не может позволить себе купить достаточно платков. У нее даже гардероб весь старый, кроме кардигана, который мама ей подарила на Рождество. Девочки задумались. «Может, отдашь ей папины?» – предложила Полли. «Что-то мне не очень хочется. Но мы же не можем сами купить. Они стоят три пенса за штуку, а дарить принято по меньшей мере шесть штук». В конце концов, решили посоветоваться с тетей Рэйчел. Она всегда найдет, что придумать. «А мы будем писать об этом в дневник?» – спросила Полли. «Да ну, слишком мелко. Это же не событие мирового масштаба». Целый вечер Клэри работала с «Таймс», записывала в дневник выдержки о лорде Гальфаксе, мистере Этли и еще об одном со смешной фамилией Бивербрук. Они собирались зачитывать отрывки на следующем уроке – Разумеется, Лидия совершенно не прониклась сутью идеи. Утром я встала и надела голубое платье, но не нашла к нему голубую ленту в волосы. Завтрак был ужасный, водянистые помидоры и кусок бекона с толстой прожилкой сала, фу. Эллен снова не в духе, не спала всю ночь. У роли режутся зубки, не понимаю, какой ему прок от одного зуба. Впрочем, надо же с чего-то начинать. Видела на лужайке миленького кроличка, но бабушке это не понравилось тётя сибил на неделе останется дома ей не здоровится вот бы мама тоже заболела и осталась дома Невел на выходных вел себя ужасно по моему он плохо кончит залез на дерево и швырял в меня шишками я чуть не плакала, а он сказал что я разнюнилась всё неправда ненавижу его, но смерти желать не буду это нехорошо и так далее они с Полли еле сдерживались чтобы не прыснуть однако мисс миллимонд не поверите сказала что лидия прекрасно справилась когда все прочли свои записи она долго рассказывала о дневниках объясняла что в них нужно отражать не только события но и отношение к ним автора его мысли и чувства в таком свете ее с Полли дневники выглядели довольно скучно раздражало что лидия поняла Все лучше их и хотя была младше намного. «Повезло», — сказала она Полли, когда девочки остались наедине. «Подумай, как приятно ли идее хоть раз в чем-то оказаться лучше всех», — возразила та. И Клэри снова была покорена ее добротой.